Глава 16. Кира направлялась в полицейский участок, когда позвонила Ирина Маркушина. «Здравствуйте, Кира», — Бойко поприветствовала ее журналистка. «Не могли бы вы подъехать в редакцию к часу?» «К часу?» Кира посмотрела на наручные часы. Стрелки показывали начало 12-го, а еще у нее на два назначена встреча с помощницей Максима Андреевича, с моей. Вместе они должны купить ей одежду, которую её так вероломно лишил муж». «Бывший муж», — напомнила себе Кира. «Боюсь, в час никак не получится», — честно ответила Кира. Да и вообще, положа руку на сердце, отвечать на вопросы журналистки ей больше не хотелось. Она и вчера немало их ей задала. «А где вы будете находиться в час дня?» — не отставала Маркушина. «Я могла бы сама подъехать». Так и пришлось Кире отчитываться перед ней, куда едет, и сообщать, что понятия не имеет, сколько там пробудет. «Давайте, Кира, вы позвоните мне, как освободитесь, и мы договоримся, где пересечемся, предложила журналистка. «Ну давайте», — нехотя согласилась Кира и отключилась. «Кажется, Кирочка, вы сегодня на расхват», — проницательно подметил водитель Денис. «Вот она, цена славы», — философски протянул он, вызывая на губах Киры улыбку. «Скажете тоже славы». Если только скандальный, ну или дурной, — добавила Тише. — Да бросьте вы, Кирочка. Знаете, чего у вас не хватает? — И чего же? — Оптимизма, душенька. Вполне себе оптимистично изрек водитель. — Поверьте мне, стакан куда как веселее считать наполовину полным, чем наполовину пустым. Подмигнул он ей в зеркало заднего вида. — И с таким покровителем, как Максим Андреевич, вы точно не пропадете. Покровителем? — это слово Киру удивило и заставило задуматься. В конечном итоге она пришла к выводу, что Сафронов действительно покровительствует ей. Вот и документы её забрал из квартиры Владимира. Что ж, наверное, это не самое плохое покровительство, и она должна радоваться. Почему же тогда вся эта ситуация ее скорее напрягает? И в который раз Кира испытала прилив благодарности к Денису, что появился вчера так вовремя и спас её от Володи. Ведь если бы не он... В полицейском участке... Царила суета, и Кира еле нашла нужный кабинет, а вот следователь показался ей сонным и как будто сбудуна. Первой реакцией его, когда Кира вошла, стал широкий зевок. Он даже рот не потрудился прикрыть. «Пишите, Кира Дмитриевна». Положил он перед ней лист бумаги и шариковую ручку. «Что писать?» Недоуменно смотрела она на небритого и какого-то неопрятного мужчину. В кабинете были еще два стола, но в данный момент они пустовали, и в воздухе висел тяжелый запах пота и немытого тела. Кире даже захотелось попросить открыть окно, хоть на улице и было довольно холодно, но она решила потерпеть. «Что было, как было, когда? Все пишите». Снова зевнул следователь, и теперь Кира яственно уловила запах перегара. «Ну что ж, писать так писать». События вчерашнего вечера восстановить было нетрудно, хоть и очень не хотелось этого делать. Записывая все на бумаге, Кира снова пережила весь тот ужас, что испытала вчера. «Вы уверены, что муж хотел вас ударить?» — посмотрел на нее следователь покрасневшими глазами, пробежав ими написанное. «Думаю, да». «Так уверены или только думаете?» «А вы бы что подумали на моем месте?» «На вашем месте я бы не стал соваться в квартиру, когда с работы должен вернуться муж». «Это сейчас что было? Он пытается виноватой выставить ее?» Кира не находила слов. До такой степени была возмущена поведением этого мужчины. «То есть из ваших слов следует, что муж вас бил?» Задал следователь очередной вопрос. «Нет, он меня не бил. Раньше, когда ударил меня, я убежала. Но вы уверены, что и на этот раз ударил бы?» «Подождите». «Что вы хотите сказать? Что я все придумала?» — осенила Киру. «Что это? Хваленая мужская солидарность или отсутствие способности соображать с перепоя? Я хочу сказать, что семейные разборки лучше решать между собой, а вы сейчас выносите ссоры из избы». Тут Кире вспомнился случай, рассказанный кем-то и когда-то. Она уже не помнила, кем. «Одну женщину регулярно бил муж». Однажды она позвонила в службу спасения как раз в тот момент, когда в очередной раз на нее набросился муж. Она кричала в трубку, что муж ее убивает, и получила поистине идиотский ответ, мол, вот когда убьет, тогда и звоните. Эта история очень нашумела, потому что в тот день несчастную женщину муж действительно убил, Но ну следователь, что сидел сейчас перед Кирой, почему-то напомнил ей того диспетчера из службы спасения. Что дальше? поинтересовалась Кира, решив не тратить на него ни свое время, ни свои нервы. «Ну а что дальше? Пятнадцать суток исправительных работ и свобода?» — хмыкнул следователь. «Можно было бы обойтись и без этого, если бы не ваше заявление». Выходила от него Кира крайне раздраженная. «И это правосудие? Тот, кто должен ее защищать и охранять, еще и обвинить ее умудрился в том, что она вчера едва не пострадала от кулаков мужа. Уму непостижимо». Зато управилась в участке Кира довольно быстро и созвонилась с журналисткой, договорились встретиться они в фудзоне торгового центра, где и планировался шопинг с Майей. Оставалось надеяться, что за час они с Ириной Маркушиной уложатся.